Часть четвертая. Конец Чингисхана. Глава первая. Чингисхан приказал повернуть коней. После смелого бегства султана Джалал-ад-Дина, Чингисхан послал испытных полководцев Мбала-Найона и Дурбай-Багатура в индийскую страну в погоню за султаном. Они промчались по разным дорогам, но не нашли его следов. Производя по пути погромы, монголы сожгли города, которыми владели союзники Джалал-ад-Дина, ханы Аграх и Азам-Мелик. Наделав плотов и нагрузив их катапультами и круглыми камнями, годными для метания монголы, спустили плоты вниз по реке Синду и прибыли к городу Мультану. Там они начали обстреливать этот богатый город из каменнометных машин. Неприступные стены, постоянно прибывавшие новые индийские войска и невыносимая жара заставили одетых вовчины монголов прекратить осаду и вернуться в горы к Чингисхану. Великий Каган спасался от жары среди высоких горных хребтов в селе, окутанным облаками, и как будто забыл о всех военных делах. На вечерних пирах Чингисхан слушал сказочников и певиц, певших персидские и китайские песни. Новые танцовщицы, только что прибывшие после двух лет пути из китайской столицы, разодетые в золотистые шелковые одежды, бегали по темно-лиловым афганским коврам. Они показывали искусство танца, размахивая длинными рукавами, подражая полету ширококрылых птиц или, свиваясь клубками, как змеи, разворачивались и кружились в хороводах. Здесь Заболели маленький сын Чингисхана Кюлькан и его молодая мать Кулан-Хатун. Оба лежали на шелковых подушках, покрытые шубами, и жаловались то на озноб, то на жар. Чингисхан каждый день приходил к больным, совал им оврот кусочки сахара, сидел рядом и спрашивал, где сегодня болит. Кулан-Хатун плакала и жаловалась на боли во всем теле. «Это духи здешних гор мучают тех, кто остается в этом злом месте», — говорила она. «Ты видел, какие туманы поднимаются из глубины ущелий? Это души убитых твоим войском младенцев. Я и маленький Кулькан умрем здесь. Только вода голубого Кирулена вылечит нас. Отпусти нас обратно в родные монгольские степи». Чингисхан сердился. «Одна без меня ты никуда не уедешь». А я должен раньше завоевать вторую половину вселенной. Кулан-Хатун плакала еще сильнее. Чингисхан послал за великим советником, китайцем, ее Чуцаем. Тот пришел немедленно с большой книгой в руках. Увидев его, Кулан-Хатун вскочила, вырвала книгу, бросила на ковер и сама легла на нее. «Сейчас мы узнаем, что скажет небо», — сказал Чингисхан. «Я не хочу знать, что будет со мной», — отвечала Акулан. «Будет то, что я захочу. А я хочу вернуться на берега Кирулена, и все в нашем войске этого хотят». Чингисхан поднимал и опускал брови. Сокрел наконец, сказал, «До сих пор не было таких противников, которых бы я не побеждал. Теперь я хочу покорить смерть». «Если ты беспечная и непокорная Акулан-Хатун, Будешь рядом со мной, смерть тебя не коснется. Если же ты от меня уедешь, то тайный яд в угощенье и стрела, ударившая из темноты, унесут тебя за облака».